Помимо служебного кабинета в компании, которая находилась в Акасака, у Мью был ещё небольшой личный офис в Дзингумае. Там стояли два письменных стола, еёй помощника, то есть Сумире. Имелись сейф для бумаг, факс, телефон и ноутбук. Вот и всё имущество. К единственной комнате, словно для оправдания, что всё-таки это квартира, были добавлены малюсенькие кухня и ванная. Правда, ещё хватило места для CD-плеера, небольших колонок и дюжины дисков с классической музыкой. Квартира находилась на третьем этаже, окнами на восток. Из них был виден маленький парк. Первый этаж здания занимал салон мебели из Северной Европы. Здание стояло несколько в стороне от больших улиц, так что шум города до него практически не доносился. Приходя в офис, Сумере навевала цветы и включала кофеварку. прослушивала автоответчик и проверяла электронную почту. Когда поступали новые сообщения, Сумира их распечатывала и складывала на стол Мю. В основном почта была на английском или французском от зарубежных компаний или торговых агентов. Когда приносили обычные письма, она вскрывала конверты и явно ненужные выбрасывала. В течение дня бывало по несколько звонков, некоторые из-за границы. Сумира записывала имя, номер телефона, по какому поводу звонили. А затем передавала Мюу всю информацию по её мобильному телефону. Мюу обычно появлялась в офисе где-то между часом и двумя, проводила там примерно час, давала Сумире все часки и поручения, пила кофе, говорила по телефону. Когда нужно было подготовить письменный ответ, Мюу диктовала его, а Сумире набирала текст на Вапро и посылала электронной почтой или по факсу. В основном краткие деловые письма. Также Сумире записывала Мюу к косметологу. заказывала для неё столики в ресторанах или арендовала время на кортах для сквоша. После того, как с делами было покончено, Мёу немного болтала с Сумире и Атомасём и снова куда-то уезжала. Сумире оставалась дежурить в офисе одна. Часами там не появлялось ни одной души, с кем можно было бы перекинуться хоть парой слов, но ей совершенно не было грустно или скучно. Сумире повторяла материал своих итальянских уроков, на которой начала ходить дважды в неделю, учила спряжение неправильных глаголов, слушала кассеты, стараясь запомнить произношение, осваивала компьютер и уже могла самостоятельно справиться с не очень сложными проблемами. Она просматривала файлы, которые хранились на жёстком диске и постепенно стала в самых общих чертах разбираться, что из себя представляет работа мю. Мью в общих чертах рассказала Сумире, чем занимается, когда они впервые встретились на свадьбе. Она заключала эксклюзивные контракты с небольшими зарубежными винодельческими фирмами, в основном французскими, у которых закупала вино для токийских ресторанов и специализированных магазинов. Кроме того, иногда организовывала гастроли исполнителей классической музыки. В всю массу практических вопросов брали на себя крупные агенты, а Мью разрабатывала общий план и готовила гастроли в самом начале. У неё был свой конёк в этом деле. Мью находила и раскручивала в Японии ещё неизвестных молодых и талантливых музыкантов. До какой степени этот личный бизнес Мью был прибыльным, Сумире так и не поняла. Данные по финансам и управлению компанией хранились на другом диске, открыть который без пароля было невозможно. Но что там какие-то финансы, если она может видеть Мью, говорить с ней. Уже от этого Сумира была на седьмом небе и сердце её заходилось от радости. На этом стуле Мью сидела, этой ручкой писала, из этой чашки пила кофе, думала Сумира. Чтобы выполнить какое-нибудь поручение Мью, даже совсем пустяшное, она буквально лезла из кожи вон, лишь бы сделать всё хорошо. Довольно часто Мью приглашала Сумиру куда-нибудь поесть вместе. Поскольку её работа была связана с вином, она регулярно посещала известные рестораны, следует быть в курсе того, что может пригодиться в бизнесе. Мёу всегда ела белую рыбу, редко курицу, да и то половина порции оставалась нетронутой, от десерта отказывалась. Она подробно изучала карту вин, заказывала бутылку, но сама выпивала только один бокал. "Ты, пожалуйста, пей сколько хочешь", предлагала Мёу. Но Сумере ре что ни говори, осилить так много в одиночку не могла. Вот и получалось, что, как правило, больше половины бутылки дорогого вина так и оставалось на столе. Впрочем, Мью это не слишком заботило. Мне кажется, так расточительно заказывать для нас двоих целую бутылку, ведь мы и половины не выпиваем, однажды попробовала высказать сомнение вслух Сумере. "О, не беспокойся", улыбнулась Мью. "Вино такая вещь, Чем больше мы оставим, тем больше людей, которые здесь работают, смогут его попробовать. И сомелье, со старшим официантом, и с самым младшим официантом, который только подливает воду в стаканы. Так они все почувствуют вкус этого вина. Вот почему заказывать великолепное вино и оставлять его недопитым не такое уж бесполезное дело, а? Мио выбрала Медок 1986 года. Изучили его цвет, Потом, как в литературе мы обращаем внимание на стиль, а затем наслаждаемся самим произведением, вдумчиво и с разных сторон постаралась оценить достоинство вина. В любом деле самым полезным в конце концов оказывается то, через что ты сам прошёл, за что заплатил собственные деньги, а не готовые знания, взятые из книг. Сумере взяла в руку бокал, И подражая мяу, внимательно сделала один глоток, задержала вино на языке и только потом дала ему стечь вниз по стенкам горла. И ещё чуть-чуть во рту оставалось чудесное послевкусие, но всего несколько секунд, а затем бесследно пропало, как летним утром испаряется роса с листвы. Язык снова приготовился насладиться следующим кусочком пищи. Каждый раз, когда они вместе ели и беседовали, Сумире узнавала что-то новое для себя. Я очень искренне удивлялась, сколько на самом деле существует всего на белом свете, о чём она не имеет ни малейшего понятия. Мне раньше никогда не хотелось быть на кого-то похожей, однажды решительно призналась Сумере. Скорее всего, отвина. В тот раз она выпила чуть больше обычного. Но сейчас я часто думаю, если бы я могла быть такой, как вы, как было бы хорошо. Мио на секунду перестала дышать. Затем, словно опомнившись, взяла бокалы, поднесла его к губам. Луч света упал на её лицо, и в мгновение зрачки её окрасились в глубокий тёмно-пурпурный цвет вина. Изысканная лёгкость, свойственная этому лицу, куда-то исчезла. "Да, наверное, тебе этого не понять", поставив бокал, тихо сказала Мёу. "Та, что сидит перед тобой, не настоящая я". 14 лет назад от меня настоящей осталась лишь половина. Как было бы хорошо, если бы мы встретились тогда. Я была ещё настоящей, целой. Теперь что говорить об этом? Поздно, ничего не изменишь. Сумере просто лишилась дара речи. Ей бы сразу спросить, что случилось 14 лет назад? Почему половина? Какая такая половина? Вопросы рвались наружу сами собой, а она не спросила. Так что после этого загадочного признания её стало тянуть к Мью ещё больше. Какая странная, думала о ней Сумэра.